Глава четвертая. По следам отца. Подходя к дому, Даша посмотрела на часы. Начало седьмого. Хорошо, что с ней Кирилл, потому что если Юра ждет ее возле дома... Ну, никто ее не ждал. Она попрощалась с Хованским и поднялась в квартиру. Прослушала все записи на автоответчике. Звонила масса народу, в основном маме, но Юра не звонил значит он просто обрадовался что так вышло с горечью подумала она ну и черт с ним раз так но все же любопытство терзало ее даша решила позвонить папе юра приходился племянником папиной жене людмиле генриховне и та с большим сочувствием относилась к роману племянника с дашей а даша которая раньше терпеть не могла вторую жену отца теперь вполне с нею примирилась Но дома у папы никто не ответил, а вскоре позвонила мама и велела Даше через двадцать минут спуститься вниз, чтобы немедленно ехать на дачу. «Сестренка, у тебя такой вид, как будто ты одна целый вагон бревен разгрузила», — сказал после ужина Стас. «Почти», — усмехнулась Даша и предпочла рассказать сводному брату о поисках кострючка, чем о разрыве с Юрой. Она просто не выдержала бы этого рассказа, разревелась бы. «Ну и что тут интересного?» – пожал плечами Стас. «Да ничего, просто захотелось помочь девчонке». «Ну, Хованский и сам мог бы справиться». «Да застоялась я, Стасик. Давно ничего не расследовали». «Вот это да! А история с подземельем?» «Ну, это в основном Петьке с Крузом заслуга, а мы с Ольгой так немножко подсобили». Это не в счет. А тебе охота им нос утереть, да? Только тут, сестренка, никакой перспективы. Никому я не собираюсь нос утирать, что я дура. Сестренка, я тебе обещал, что не стану приставать с расспросами, но ты мне не нравишься. У тебя глаза, как у больной собаки, которую вдобавок еще и побили. «Что, так плохо?» – прошептала Даша. «Поверь мне, и лучше расскажи мне, «В чем дело, пока мама или бабушка тебя в оборот не взяли?» «Дашка, любым горем лучше поделиться, а я — могила. Ты ведь знаешь, с Юркой, что ли, поссорилась?» «Стасик, обещай, что никому ни звука». «Дашка, ладно уж». И она в слезах рассказала Стасу все, что произошло между ними. Стас слушал, не перебивая, а когда она умолкла, ласково погладил ее по руке. А, по-моему, начал он немного погодя. Это даже к лучшему. Почему? Потому что хуже нет становиться между сыном и матерью, особенно в твоем возрасте. Тебе такая задачка не по зубам, и слава богу. Я не хочу, чтобы ты стала очень уж зубастой. А Юрка, он слабый, я всегда это чувствовал. Моя сестренка заслуживает кого-то получше. Стасик, тихо, тихо. «Можешь поплакать, пока никто не слышит. Он, конечно, красивый, твой Юрка, этого у него не отнимешь. Но он не наш человек, понимаешь? Потому что живет в Бельгии? Да нет, чепуха. Где бы ни жил, он... он с нами ни одной крови. Помнишь, Маугли? С нами? С нами. С тобой, со мной, с Петькой, с Ольгой. А, кажется, понимаю, ты считаешь, он хуже нас. Да нет, не в этом дело». Просто другой. Ты хочешь сказать, он чужой? Да, именно чужой. Разве ты сама этого не чувствуешь? Хотя ты была так в него влюблена. Но пройдет время, и ты поймешь, убедишься, что я прав. Стасик, ты жутко умный, нет, даже мудрый. И какое счастье, что наши родители поженились. Ты самый лучший старший брат на свете. О таком можно только мечтать. «Ну, ты тоже нехилая сестренка, хоть и ревешь белугой. Я подумаю о том, что ты мне сказал». «Подумай, подумай, думать всегда полезно. А сейчас иди умойся и ложись спать. Ты уже на привидение похожа». Весь следующий день она провела на даче, играя в пинг-понг с бабушкой и Стасом. Но сколько они ни старались обыграть Софью Осиповну, никому из них не удалось. «Софья Осиповна!» «Если бы это были карты, я бы сказал, что вы жульничаете», – смеялся Стас. «Но это не карты», – разводила руками Софья Осиповна. «Просто вы недостаточно спортивны, чтобы обыграть пенсионерку». «Бабушка», – возмущенно кричала Даша. «Какая же ты пенсионерка? Ты молодая, красивая, у тебя куча поклонников». «С виду-то я, может, и молодая, но по сути-то я все равно пенсионерка, никуда не денешься». — хохотала бабушка. И к тому же, имея такую взрослую внучку, я уж никак не могу быть молодой. Так что стыдно молодежь. Ляля в нетерпении бегала из угла в угол. «Ну где же Даша? Где Кирилл? Сколько можно ждать?» Хотя время было еще раннее, но терпеть больше не осталось сил. «Неужели сегодня она увидит своего отца? А вдруг он ей не понравится?» «Нет, не может такого быть!» Но ведь он бросил ее, когда она еще даже не родилась. А может, он и не знает о ней ничего, даже не подозревает. Ляля любила смотреть всякие сериалы и была отлично осведомлена о том, что женщины частенько скрывают от мужей, что ждут ребенка. «Пусть это дитя будет моим и только моим». Просто они с мамой поссорились, и он ушел – Хотя, судя по разговору мамы с тетей Ксюшей, он все-таки знал о ней. Впрочем, может и не знал. Сейчас уже трудно вспомнить. Хотелось думать, что все-таки не знал. Интересно, он обрадуется, узнав, что у него есть такая большая дочь. А вдруг у него еще пятеро детей? Тогда она ему не больно-то нужна будет. Интересно, что за женщина говорила с Дашей по телефону? Жена, сестра или мать? Может, у нее есть бабушка? Вот бабушка теоретически должна была бы обрадоваться новоявленной внучке, хотя в сериалах бывают и очень злобные бабушки, жуткие интриганки. Тут в дверь позвонили. «Кто?» «Свои», — раздался голос Кирилла. Она мигом распахнула дверь. «Привет. Лаврия еще не явилась?» «Нет. Гляди, лялька, что я сделал». Кирилл с гордостью вытащил из картонной папки лист бумаги с напечатанным на компьютере текстом. «Уважаемый господин Кострючка, ваша школа вас помнит, и вы ее, разумеется, не забыли. 1 сентября сего года школа номер 11 отмечает свой юбилей, и мы надеемся, что вы почтите это торжество своим присутствием. Съезд гостей к 19 часам. Ждем вас!» администрация. Школы. «Это ты сам сочинил?» «Конечно. А что тут особенного?» «Ну зато выглядит солидно». «Надо будет опустить в ящик твоему папаше, чтобы никто ничего не заподозрил». «Кирюшка, а вдруг он дружит с кем-нибудь из школы, скажет, что получил приглашение?» «А тут удивится, что ему такого не прислали? Ну да». «Ну и что? Пока разберутся, что это лажа. Столько времени пройдет. А потом...» Если у тебя наладятся отношения с папашей, ты ему просто признаешься, что это моих рук дело. И все. В дверь опять позвонили. Это явилась Даша. Кирилл и ей продемонстрировал приглашение. Молодец, одобрила Даша. Нам это может здорово пригодиться. Зачем? Ну, если не возникнет другого повода для знакомства, попробуем воспользоваться этим. Мы со Стасом когда-то искали одну тетку, и тоже придумали про сбор выпускников. Тогда нам это здорово помогло», припомнила Даша в поиске дочерей генеральши Артемьевой. «А ты ничего не придумала другого?» поинтересовался Кирилл. «Нет», призналась Даша. «Я не понимаю все-таки, зачем что-то еще придумывать, если я просто могу прийти и сказать «Вы мой отец». «Сколько можно объяснять?» схватился за голову Кирилл. «Русским языком тебе говорят нецелесообразно». «Да почему?» «О, простонал Кирилл. Лавря, попробуй ей объяснить». «Ляля, Кирилл прав. Мы столько уже об этом говорили. Что, если этот человек тебе не понравится? Но не захочется тебе, чтобы он был твоим папой? Так стоит ли раскрывать раньше времени карты? И учти еще, у тебя могут быть большие неприятности с мамой». «Игра стоит свеч», — вдохновенно заметила Ляля. «Ну что ж». Тогда действую сама. Мы что могли сделали, а навязываться просто так в провожатые не собираемся. Вы меня одну бросите, испугалась Ляля. А в качестве кого мы там выступать будем? На подтанцовках, что ли, разозлился Кирилл. На чем? Не поняла Ляля. На подтанцовках. А что это такое? А вот выступает какая-нибудь эстрадная звезда, поет свои песенки, а на заднем плане Какие-нибудь дураки или дуры ногами дрыгают. Вот это и есть подтанцовка. «Все, Лавря, пошли отсюда. Нам тут делать нечего». «Нет», – завопила Ляля. «Нет, я одна боюсь». «Боишься? Чего ты боишься? Своего папочки?» «Нет, не папочки. Вообще». «Ну, Кирюшка, пожалуйста, Даша, не уходи». «Хорошо. Мы сейчас поедем туда и проведем разведку боем», – согласилась Даша. «Боем». Но это просто так говорится. Поглядим, что там к чему. И тогда уж решим, что делать дальше. Ладно, черт с тобой. Только чтобы слушалась нас, сказал Кирилл. И они отправились на улицу Усиевича, что находится неподалеку от станции метро Аэропорт. Дом они нашли быстро. Ну, что делать будем? Спросил Кирилл. По-моему, ничего лишнего выдумывать не стоит, сказала Даша. Ляля пусть посидит внизу, «А мы с тобой отнесем приглашение, только и всего». «Нет, я пойду с вами», — твердо заявила Ляля. «Я хочу его увидеть». «Но его может не быть дома». «Ну и что? Чем я вам помешаю?» «Ты нам вовсе не мешаешь, только обещай, что не кинешься сразу в объятия с криком «Папа, это я». «Обещаю». «Ну и отлично, идем». Они поднялись на третий этаж. «Кирилл, смотри, дверь не заперта», — тихонько проговорила Даша Ее затошнило от дурного предчувствия. «Может, кто-то дома и забыл запереть? Такое бывает», — шепотом отозвался Кирилл. «Попробую позвонить». И он нажал на звонок. В ответ из квартиры донесся какой-то неясный звук, похожий на стон. Они переглянулись. «Может, милицию вызвать?» — шепнул Кирилл. «А если надо не милицию, а скорую? Нет, Кирка, придется войти», — решилась Даша. Ляля стояла молча, бледная, как полотно, но на нее никто не обращал внимания. Кирилл осторожно открыл дверь, впустил Дашу и закрыл прямо перед Лялькиным носом. «Жди нас внизу», — шепнул он. Даша тем временем вбежала в комнату. Ее взору представилась следующая картина. Среди невероятного беспорядка сидела женщина. Она была привязана к стулу, и во рту у нее торчал кляп. Глаза женщины молили о помощи. Даша поскочила к ней и вырвала кляп. «Боже, спасибо!» Хватая ртом воздух, прошептала женщина, а Кирилл тем временем уже принялся разрезать веревки. «Спасибо, спасибо вам!» шептала женщина вся дрожа. «Милицию вызвать?» сразу спросила Даша. «Нет, ни в коем случае!» «Вас ограбили?» «Да, то есть нет. Одним словом...» Но кто вы? Как попали сюда?» Дверь была не заперта, А мы пришли из одиннадцатой школы. Наша подруга позавчера звонила. «Ах, да!» «Сбор выпускников», — припомнила женщина. «Вот уж точно, Бог мне вас прислал. Ребята, дорогие мои, помогите, мне надо мужа спасать. Если они его найдут, все пропало». «Что надо сделать?» — быстро спросил Хованский. «Встретить его в аэропорту. Я дам вам денег на такси. Поезжайте и скажите, чтобы он... Впрочем, я напишу ему записку». «Сможете это сделать? Век не забуду». «Хорошо. Какой аэропорт?» «Шереметьево-2. Рейс из Стокгольма». «Но как мы его узнаем?» «Я сейчас вам дам его фотографию. Умоляю, это вопрос жизни и смерти». «Пожалуйста, не волнуйтесь». Женщина убежала в другую комнату и вернулась с цветной фотографией. «Вот, фотография очень похожая. Вы сразу его узнаете». «А как он может быть одет?» Он обязательно будет в костюме с галстуком и в белой рубашке. Только умоляю, не говорите ему, что случилось со мной, иначе он примчится сюда, а этого ни в коем случае допускать нельзя. И пусть уедет куда-нибудь подальше. Они не знают, что он за границей, значит, не будут его там ждать. Для вас это не опасно? Пожалуйста, я очень вас прошу. А когда все кончится, позвоните и скажите, что... Я позвоню и попрошу к телефону Ангелину Олеговну. Это будет означать, что всё в порядке. А если что-то не так, я попрошу Акима Петровича. Выпалила Даша. Хорошо, кивнула женщина, она вручила Даше довольно толстую пачку денег. Вот, возьми. Но тут слишком много. Ничего, пригодятся, мало ли что. А у вашего мужа есть деньги? Да-да, не беспокойся. «Вам надо только предупредить, я сейчас напишу ему». Через пять минут Даша и Кирилл выскочили из подъезда и тут же к ним бросилась Ляля. «Ну что? Бежим скорее!» – выдохнул Кирилл. «Куда?» – «Знакомиться с твоим папой!» – Набегу, ответила Даша.